Я видел ведущего всадника в седле. На крестьянском лице этого порнишки поймал такое же выражение, какое бывает, когда упряжка преодолевает поле. Была та же любовь, то же спокойное терпение, с которым поколение крестьян прокладывали борозду в снег и в дождь, при солнце и ветре, прямо, дисциплинированно, неуклонно. Он говорил тем же языком, каким его предки говорили со своими домашними животными. Он опирался в поясницу теми же крестьянскими кулаками и демонстрировал ту же невозмутимость, терпя голод и жажду и всяческие невзгоды. Только это другой плуг и другие семена, которые эти молодые крестьяне в стальных касках сеют в будущее. Блиндаж почти 9 метров в глубину. Попадаешь в него через узкие проходы по крутым ступенькам. У них до шести слоев бревен на потолке, они вместительны внутри. Видно, что ни экономили ни на материалах, ни на вложенном в дело труде. Наш собственный самый маленький, и нас в нем только четверо. Это багаус, который был разбит в дребезги и потихоньку восстановлен. В нем три слоя бревен после слоя земли, глубокая шахта вниз до окна, деревянный пол, койки и стены, сделаны из легкого гладкого дерева. Они радуют глаз. Полка, стол, стулья и табуретки завершают обстановку. Орудие расположено в огородах между рядами домов. Их гром раздается между руин и развалин ветхих лачуг. Маскировка от атак с воздуха не представляет проблемы. Нас трудно обнаружить. У нас неплохие запасы. Если нас вынудят оставаться в этих землянках, мы вполне выдержим вторую зиму. Сапожник сооружал нам вчера печку. Колёсный мастер помогал ему. Вам следовало бы на них посмотреть, двух товарищей. Сапожник с такой любовью делал свою работу, что его было не оторвать. Он измерял и клал каждый кирпич, объяснял все, замазывая глиной щели. Его грубые руки нежно сглаживали острые края, а он приговаривал: "Вот, вот и так, так", с каждым уложенным на место кирпичом, как будто творил заклинание. Он постарался на славу. Это было видно. Нормально ли будет так? Достаточно ли она широка и высока? Да? Он положил лист железа под низ, так будет лучше. Годится ли дверца опечная труба? Его лицо со щеками как два яблока с детскими глазами склонились с живостью над отверстием, которое стало выглядеть солидно среди кирпичей и глины. Марусь пришлось звать его три раза, прежде чем он пришел обедать. А потом дымоход Это совсем непросто. Это пришлось как следует обсудить. Оба они совсем разгорячились в споре: сапожник со своим высоким голосом и безубый кузнец-мастер с ворчливым басом. Но они оба пыхтели, вынимая землю и прорывая ход для трубы. У нас есть маленькая сковорода с ручкой. Там все оборудование для дополнительной кухни в землянке. в других случаях Дола и Маруся приносят нам вареную картошку и ставят ее в тазу на стол, что намного проще. Их мать сегодня утром мыла блин даш. Она стала выполнять грязную работу по своей воле. Хотите верьте, хотите нет, она даже не забыла протереть ножки стульев. Не то, чтобы вся грязь с ножек исчезла, она въелась основательно. Но вполне возможно, что к тому времени, как наступит Рождество, она поддаст с повторным атакам. Закончив, она спросила: "Не желали бы мы, чтобы была постелена скатерть?" И с гордостью достала кусок обоев. Они, конечно, красивы, Они уже не совсем новые, но изнанка все еще белая. Я смахнул засохшего клопа. Теперь скатерть безупречна. Тем временем мы стопили баню. Она в середине огневой позиции, в 40 шагах от нашей землянки. Я ходил туда хромая некоторое время назад. Это действительно всего лишь прачечная, но она очень теплая и светлая. Вода кипит в паровом котле, и подходящая камера дезинфекции скоро освободит нас от наших маленьких партизан. Россия как никак чистая страна. Вот тчень